приложение таблица персонажа Василий общий глобальный ID 8983 локальный ID Z8 Истинное имя Иван Владимирович Сусанин скрыто возраст 24 года раса человек 97% неизвестно 3%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 Д, один из одного. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс. Д, один из одного. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка. Д, один из одного. Позволяет оценивать объекты системы. Язык системы. F, один из одного. Запрос к базе данных скрытый. Боевые навыки: владение копьём F5 из 5, зачёркнуто, улучшен до мастера копья. Стрельба из лука F5 из 5, зачёркнуто, улучшен до мастера лука. Владение щитом F1 из 5. Владение мечом F5 из 5, зачёркнуто, улучшен до мастера меча. Рукопашный бой F2 из 5. Последнее прикосновение F1 из 5. Владение булавой – Ф-1 из 5, владение кинжалом – Ф-1 из 5, владение топором – Ф-1 из 5, земные навыки, базовая армейская подготовка – Ф-2 из 5, снайперское дело – Ф-1 из 4, саперное дело – Ф-1 из 4, диверсионная деятельность – Ф-2 из 5, тактика малых групп – Ф-1 из 5. Медицина земли F1 из 5. Маскировка F1 из 5. Японский язык F1 из 1. Китайский язык F+1 из 1. Английский язык F1 из 1. Дипломатия земли F1 из 1. Геология F1 из 5. Гоблинские навыки. Язык гоблинов F1 из 1. Скай F1 из 3.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 Метка смерти Е, поставлена личем-граноком, позволяет владельцу определять ваше местонахождение, позволяет нежити чувствовать вас вблизи. Действие навыка ограничено определенным радиусом. Навыки Е-ранга, невидимость Е-3 из 5, создают маскировочное поле вокруг героя. Улучшение, первое, устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. Второе. Оптимизация. Позволяет лучше контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. Дуэлянт. Е. 1 из 5. Позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум. Е. 1 из 5. Убирает эмоции, повышает рациональность. Мастер копья. Е. 2 из 5. Школа 7 камней. Расколотый камень Е-1 из пяти АК «Раскол». Разрушенный камень Е-1 из пяти АК «Шрапнель». Сильный взрыв, значительное число осколков. Сектор, из которого наносится удар, под них не попадает. «Великое исцеление» Е-2 из пяти. Универсальная боевая форма номер 417 Е. Защита от сканирования. Поиск жизни Е-1 из пяти АК «Раскол». Позволяет чувствовать тяжевых существ в неком радиусе. Бэкап Е плюс 1 из пяти. Магия времени в случае гибели автоматически возвращает тело носителя на состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад. Цена 5 ПС. Откат 24 часа. Берущая рука Е e минус 1 из одного позволяет получать ПС у других разумных в рамках свободного опыта. Мастер лука Е 1 из 5. Духовная нить Е 1 из 5. Создаёт связь между пользователем и стрелой, позволяет удалённо поглощать опыт, а в дальнейшем частично управлять полётом снаряда. Мастер меча Е 1 из 5. Полёт Е 1 из 5. Позволяет летать, требуетелен к мане. Блинк Е +3 из 5. Позволяет телепортироваться в некотором радиусе. Улучшение. Экономия маны. Затраты энергии на прыжок значительно сокращаются. 500 единиц маны. Второе. Расстояние. Максимальная дистанция значительно увеличивается. От 0 до 10 метров. Духовные когти. Е. Один из пяти. Позволяет окутать пальцы ЦИ, создавая довольно прочные когти.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 Картографирование Е1 из 5 позволяет переносить местность вокруг на карту. Открывает дополнительную вкладку интерфейса. Скопирована карта подземелья. Бонусные системные идентификация Е2 из 5 позволяет определять свойства предметов. Разгон Е-1 из одного позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Чувство маны Е-минус 1 из 1 позволяет ощущать магические потоки. Истинный взор Е-минус 1 из 1 позволяет видеть потоки магической энергии. Второе дыхание Е-минус 1 из 1 позволяет раз в 12 часов обнулять усталость. Эльфийское долголетие Е 1 из 1 в 5 раз замедляет процесс старения. Конденсация воды е-1 из одного позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку по близости от пользователя. Улучшенная ловкость е-1 из одного. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Усиление чувств е-1 из одного позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств Контроль боли Е 1 из 1 позволяет полностью убрать болевые ощущения. Срок 5 минут, откат 7 дней. Бонус за 15 в живучести, уникальный. Превышение предела, шепот Кассандры 57%, Е+, 1 из 5, предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Медитация Е+, e один из пяти, позволяет вам восстанавливать ману быстрее. Великая регенерация Е+, e один из пяти, восстановление любых травм с течением времени, не требует маны. Навыки Д-ранга, кинетический щит Д, один из пяти, создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды.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 Качество: превосходное. Стихия: неизвестна. Параметры: прочность 64, острота 10, инстинкты 6, голод 1. Меч требует ци и жизненной силы, причём не только ради развития, но и для самого существования. Если насыщение упадёт до 0, то жизнь пользователя окажется под угрозой.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 Лидер 1. Личная, улучшаемая. Среди людей вашего мира вы первым достигли 10 уровня. Это значимое достижение. Известность увеличена. Плюс 1. Иные эффекты скрыты. Скрыт после получения лидер 2, но бонус сохранился. Лидер 2. Личная, улучшаемая. Среди людей вашего мира вы первым достигли 25 уровня.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 Съедобные растения, хентай, вышивание, изготовление каменных наконечников, выращивание съедобного мха, плетение паутины и так далее Чистая карта навыка, пустышка, минус, много, точное число, неизвестно Меч воина И, F1, лут со скелета воина, по сути кусок его руки Собрано много подобных артефактов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 Системные стрелы F много, сотни. Владение мечом F 10 из 10. Получено с рыцаря смерти Дмитрий. Её e. ранг Жезл бесстрашной волшебницы Е e. мощновируемый 0 из 1000 УС. Был одолжен Татри перед её отправкой на землю. Герой, вероятно, забрал артефакт обратно.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 Молот монструхня, полыэкс, полученный из тела светового, прочность 3. Осквернение. Пронзающее души копьё е, зачёркнуто. Получье копьё е плюс наносит духовный урон, уменьшает шансы на воскрешение. Принадлежало хаситке Ланике. Улучшено после убийства королевы арахноидов, вызывает страх у арахноидов рангом ниже. Малая карта возврата е неизвестна и 100 умноженная на 5 позволяет потянуть миссию игнорируя возможные штрафы. На текущий момент все розданы союзникам, одна потеряна. Карта раба НАТО, карта в которой заключён игрок, помещена ради исцеления и защиты. Рабство эффективное. Владелец Василий. Карта раба Ева, карта в которой заключён игрок, помещена ради исцеления и защиты. Рабство фиктивное. Владелец Василий. Карта раба Стрекоза, карта в которой заключён игрок, помещена ради эвакуации Сара. Рабство фиктивное. Владелец Юки. Некогда в этой карте был заключён Армет. Резервный ключ Е, умноженное на 7. Карто даншие право претендовать на подземелье. По одной у Евы, Наты и Хана, одна в резерве, две выданные неизвестным ветеранам, находящимся в подземелье. Тяжёлый меч Е, весит 4 кг, очень острый, получен с Нирано, используется для фарма подземелья. Круглый щит Е, получен с Сангуна.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 Сущность крови золотой обезьяны е зачёркнута использована легионом для пробуждения родословной золотого ворона потрачено Осквернённый меч рыцаря е минус получен с рыцаря смерти осквернён чтобы снять привязку к и Пространственное кольцо е получено от Дмитрия Сумка мародёра е 1 из 7 несколько в подземелье у игроков ветеранов и в отделе Поиск жизни Е 0 из 100. Карта не изучена. Получена с Костяного рыцаря при передислокации из точки установки маяка в временное убежище. Поиск жизни Е 34 из 100. Карта не изучена. Получена от Костяного рыцаря со стены. Карты навыков не изучена. Крик с выбором ци Е 1 из 5. Позволяет оглушать противников. Кросиный нюх Е 1 из 1 8 из 100. Даёт кросиный нюх, перестраивая органы обоняния. Щупальца Е 1 из 5 0 из 100. Возможность отрастить щупальца. Чистая карта навыка Е 1 из 1. Одна была потрачена на копию исцеления, но герою выпало новое. Стальной панцирь Е плюс 1 из 5 37 из 100. Позволяет поглощать металлы, наращивая свою защиту Кислотная кровь Е100 из 100 Постепенно преобразует вашу кровь в слабую кислоту, сохраняя ее прежние свойства Паучье чутье Е32 из 100 Позволяет чувствовать присутствие пауков и определить их местоположение в значительном радиусе Собачий нюх Е1 из 5, 0 из 100 Наделяет пользователя улучшенным нюхом, навык ограниченно контролируем. Боевая форма «Адская гонча» Е, 0 из 100, позволяет превращаться в адскую гончую, требует ману. Великий покровитель крысиного народа С, карта особенностей, не изучена, насыщение 573 из 10 тысяч человек. Поднять воина скелета, Е, 1 из 5, отдан Татре, насыщение 17 из 100. Д-ранг, маска Каина, Д, проклята, привязанные свойства, личный враг бога 2, еретик, воля хаоса, незначительно улучшает отношения хаоситов. Квест «Искоренение ереси», деактивировано, награда за голову носителя маски, сумка контрабандиста, Д, 1 из 7,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 Неудобен остался у героя, но он редко его применяет, предпочитая качать меч ереси. Врата неизвестного бога да, карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного бога, скорее всего, к Изуру хранится на земле. Трансформация костей да, 500 из 500, карта модификации, неизучена, позволяет сделать ваши кости невероятно прочными. С. Ранг. Сумка работорговца. С. Один из семи. Одна штука. Не привязана. Используется для переброски войск из подземелья. Пещеры гоблинов. С. Карта подземелья. Пространственное кольцо. С. Пространственный артефакт, полученный с тела святого и улучшенный. Владелец. Василий. Индульгенция изура. С. Десять тысяч из десяти тысяч. Активируемая карта.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 Ложное сердце номер 23, 9-й ярус. Ложное сердце номер 24, 13-й ярус, недалеко от выхода на поверхность. Прочее. Повреждённое магическое сердце, 78%. Природный накопитель маны, ёмкость 90 единиц, утечка 3 единицы в час. Перезаряжаемый духовный камень. Камень маны. Точное количество и ёмкость неизвестны. Комплект снаряжения на основе Ратник 2М, модифицированный под нужды игроков. Трупы и задерживаемая сумок четырёх хаситов, Нейран, Эстрелла, Беза, Илмер и трёх игроков, Сангун плюс двух неизвестных погибших в подземелье. Хлыст Илнера, артефакт Хасита обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы. Может удлиняться и бить огнём.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 Пленные крысы под развод, великое демоническое ядро, 10454 ЕД, получено с императрицы. Огромный кристалл маны, 25485 единиц, получено с императрицы. Трофеи с крыс, убито несколько десятков тысяч особей, карты, шкуры, мясо, кости, демонические ядра. Библиотека испанийские разграбленного во время третьей миссии в городе Гоблинов. Добыча из Сара, полученная в ходе третьей миссии и перенаправленная в подземелья. Два спецдоспеха для Сара, облегчённый и тяжёлый. Мотоциклы переданы государству. Дань в подарках, полученные от Гоблинов, демонические ядра, духовные камни, шкуры крыс и так далее и тому подобное.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 Добыча из города: куча разного рода предметов, книг, немного серебра, золота и украшений. Табуретка оставлена в личной комнате в качестве подставки для алтаря. Книги, магические и художественные книги, гобелен шамана из крепости плюс иное имущество изучаются. Копии остались и у героя. Голова рахнуйда отдана учёным. Судьба после нападения на институт неизвестна. Запас стрел с одним УС, полученный на крысах в подземелье. 10 штук по одному УС. Опыт с гоблинов 2 штуки, 6 УС и 8 УС. Спутники: Легион L, Древний призрак, Золотой горон. Да плюс уровень 5. Кир, Древний призрак Е, уровень 4. Тело крысиного короля, основаясь на земле, тело костяной птицы в кольце героя. «Гвардия гоблинов бессмертные, 100 из 100, 2 лейтенанта Уль-Хун, члены культа Каина, 10 сержантов Му-У, Снур и еще 8 неупомянутых по тексту, 88 рядовых гоблинов, большинство получили имя, сержант Олег Котов, вещи Олег, адъютант и телохранитель, герой, эвакуирован на осколок».